Глава 10. Отступление не бегство, а тактический маневр. Тмор сидел на поваленном дереве и задумчиво смотрел на двух сладко дрыхнущих эйра, валяющихся перед ним. Почему сладко? Потому что эти идиоты, пока Тмор наведался в поселок и принес им нормальную одежду, умудрились зайти на поляну струнника. Собственно, что это такое, Тмору объяснила супруга Хрома, когда он уже собрался уходить. Ну как объяснила? Просто предупредила, чтобы, добираясь до условленного места сбора, Арн опасался не только змей, но и небольших полянок с цветами, похожими на лиры. Дескать, их запах дарит сладкие сны, но вечные. Естественно, вернувшись на место, где он оставил Эйра, Тмор никого там не нашел. Сначала Арн пытался определиться с направлением движения по отблеску узоров, учапавших в неизвестность двуязыких. Но в джунглях это оказалось совсем непростой задачей поскольку узоры всего многообразия местной растительности буквально в считанные минуты развеивали чужие отблески. Попытка прослушать мысленный фон округи также не дала положительных результатов. Пришлось обходиться немагическими способами. Благо, двуязыки были не в том состоянии, чтобы скрыть физические следы своего... Ковыляния. Вот так Тморы и нашел их, в паре километров от места, где недавно их оставил. Эти двое лежали чуть ли не в центре поляны, буквально усеянные небольшими белоснежными цветами, похожими на стилизованные лиры. Пришлось Арну вытаскивать их оттуда и как можно быстрее. Не рискнув заходить на поляну, Тмор пронесся по ней в тени, на всякий случай задержав дыхание. И все равно, вытащив обоих Эйры за пределы поляны, Арн почувствовал головокружение и одновременно с ним какой-то душевный подъем и странную легкость в теле. Скорость действия этих дурацких растений была просто ошеломляющей. Поняв, что происходит, Арн бросил короткий взгляд на счастливо улыбающихся во сне змеи языких и, на всякий случай скрывшись от засонь подальше, перекинулся в свою призрачную ипостась. С стороны брызнули языки тяжелого желтоватого тумана, тут же выпавшего росой на ближайших растениях. Этмор поспешил удалиться с этого места. Кто знает, на что способен этот странный яд? Вновь сменив опостась, Арн вернулся к двуязыким и присел на поваленное дерево. Мор долго рассматривал валяющихся на земле эйры. Понятно, что действие яда продолжается, и если не принять мер, то змеи языки вполне могут откинуть коньки. Вряд ли это произойдет быстро, все-таки растения не успели запустить в тела эйры свои корни. Но ведь и сон этот сам по себе уже яд. Арн глянул внутренним оком на узоры двуязыких и присвистнул. А трава уже начала искажать каналы, абсолютно хаотично разрывая и перестраивая их. Напоминает действия паразитических заклятий, о которых как-то упоминал Аролд. Ар да уж, как давно это было. Стоп, хаотично? Мор подскочил на месте и ушел в тень, чтобы уже оттуда как следует рассмотреть действия яда. Да, если бы не тень, Арн никогда бы не смог увидеть черно-серые нити, расползающиеся по каналам узоров эра, вгрызающиеся в них перестраивающий на свой лад. «Ну ладно», — протянул Тмор, выбираясь из тени. «Попытка не пытка, как говорил один древний». Арн поднялся на ноги, обошел вокруг Эйра, задумчиво поглядывая на них, и, тяжело вздохнув, опустился на корточки. Вооружившись сломанной веточкой, Тмор принялся очерчивать круг, так, чтобы сопящие в четыре ноздри Эйра оказались внутри. Опираясь на эту основу, Арн начертал добрых два десятка рун, и, завершив круг в ногах двуязыких, выпрямился во весь рост. Арн свел ладони в молитвенном жесте и погрузился в себя, очищая разум от чувств. Свет не тьма, на эмоциях служители с ним не работают. Ладони Тмора засияли ровным, хотя и не ярким светом, а через секунду сияние словно стекло, належащее у его ног тела, полностью скрыв их от взора Арна. Несколько минут Тмор стоял неподвижно, удерживая контроль над собственными эмоциями, и следя, чтобы стихия не упорядочила двуязыких до предела. Вряд ли в родах Леардена и Тинеля будут рады узреть статую родственников вместо них самих. Да и Тмору очень не хотелось терять неожиданную, но такую удачную возможность. Поддержка Эры в предстоящем разборе ему ой как пригодится. Наконец свет иссяк, и на Арно уставились две пары удивленных глаз змеи языких. «Уман, ты? Что ты здесь делаешь?» Кеннель пришел в себя первым. «И почему на тебе парадный берет синей стражи?» «Спасаю свой шанс на свободу, великолепная!» Вздохнул Арн, поправляя головной убор. «Вы помните наш разговор на корабле? Я очень хочу избавиться от метки ведомого. Что же касается берета, то здесь это мало кому известно. Точнее, почти никому, потому-то я его и купил. Мда. А ты упорный, монах!» Крихтя ли, Арден начал подниматься на ноги. Двуязыкова до сих пор шатала. Да они оба выглядели не очень. Бледные, с заострившимися чертами лица. Их губы от природы зеленые посерели, тела исхудали, а движения были рваными и неуверенными. И это несмотря на ударную дозу света, которая по логике должна была не только вытравить из них заразу и восстановить узоры в первоначальном виде, но и более или менее привести в порядок тела. Вот только даже упорство вряд ли поможет нам скрыться от преследования на этом острове. О том, чтобы выбраться с него, я и вовсе молчу». Тинель поднялся на ноги следом за Лиарденом и, оперевшись плечом на дерево, уставился на Арна. «Или ты думаешь, что свет перенесет нас на Эйриаллан за твой подвиг? Когда я тебя разочарую, не выйдет». Морф выркнул и одним слитным движением вонзил использованную в ритуале ветку в паре сантиметров от уха Тинеля. Охреневший от такого ответа на его слова двуязыки, медленно повернул голову, не сводя взгляда с покачивающейся ветки, и обнаружил пришпиленную к дереву голову какой-то змеи. Леарден же, попытавшийся в этот момент кинуться на Арна, споткнулся и рухнул на земь, отчаянно матерясь. Отмор прежде считал, что все эйры напыщенные и самодовольные придурки. Но, оказывается, либо Арн не прав в своих выводах, либо моряки Марантара это совершенно отдельная раса. Пока Тмор раздумывал над всякой ерундой, Леарден успел подняться на ноги и, продолжая крыть матом все и вся, пошел на Арна, но был тут же остановлен тиннелем, клещом, вцепившимся в разошедшегося приятеля. Чтобы успокоить бывшего капитана, ему пришлось чуть ли не носом ткнуть леардена в убитую обломком ветки змею. Только тогда Эйра успокоился и, тяжело дыша, уселся на поваленное дерево. «Теперь я могу ответить на ваш вопрос» поинтересовался Арн у двуязыких, и те синхронно кивнули. «Итак, на полночь отсюда есть небольшая бухта. Там нас ждет навес от дождя, запас еды и воды и шлюпка. Ей мы воспользуемся уже сегодня ночью», проговорил Тмор, расхаживая перед Эйры, и вдруг остановился напротив Леардена. «Надеюсь, Линд, капитан, вам не составит труда сориентироваться по звездам, и мы не заплутаем, добираясь до точки встречи с нанятым мною кораблем». «Коман, ты всерьез полагаешь, что я не умею ходить по звездам?» Прищурившись, протянул Леарден. «Или я могу расценить твои слова как скрытое оскорбление?» Ого, а быстро он оклемался. Еще немного, и вместо двух раненых, но вменяемых разумных, у Тмора на руках окажется парочка тех самых самодовольных идиотов, которых он недавно вспоминал. «Даже не думал вас оскорбить, великолепный Линд. Я всего лишь обеспокоен вашим состоянием». «Согласитесь, сейчас вы не в лучшей форме. Так что твои извинения приняты...» — оборвал Арна Тиннель, одновременно пихнув сородича локтем в бок, отчего тот сдавленно зашипел. Но Тиннель не обратил на это никакого внимания. Уж очень ему хотелось узнать, что придумал Хуман, чтобы скрыться с острова. «Или нет?» «Только скажи, где ты взял денег на найм корабля. Или мы должны поверить, что ты умыкнул казну пирата?» «О нет, великолепный Линд». — покачал головой Тмор. — С корабля Энджера я сбежал в первую же ночь плавания, и, можете поверить, у меня не было времени даже на то, чтобы разжиться там хоть какой-то деревяшкой, для повторения ритуала, спасшего меня в долгом море. Что уж тут говорить о казни? Нет, просто ни вы, ни Энджер, ни подчиненные Лин Лос альвейн не догадались изъять у меня пояс. А в нем еще достаточно камней сил. — Понятно. — Продолжай. — Что за корабль должен нас подобрать? Задумчиво покивав, проговорил Тинель, и в его тоне Арн отчетливо услышал приказные нотки. «Вот-вот, уже приходит в себя. Ну ничего, и с этим Тмор как-нибудь справится». «Ничего особенного», — пожал плечами Арн. «Обычная рыбацкая лайба, только снаряженная для дальнего перехода. Ну, пусть вас это не смущает. Капитан уверил меня, что такой поход для него не впервой, так что каких-то проблем ожидать не стоит». «Вот как?» — смыкнул Леарден. И откуда же такая уверенность? «Здешние контрабандисты вынуждены отматывать длинные концы. Все-таки закатный гребень — достаточно удаленный архипелаг», — усмехнулся Тмор. «А у нашего капитана контрабанда — это, можно сказать, основной источник дохода». «И все это вы узнали и проделали за такой короткий срок?» — недоверчиво поинтересовался Тинель. И Тмору пришлось, скрипя сердце, кое-что признать. Впрочем, все равно по прибытии на Эйри Аллан и допросах это вскроется. «Видите ли, у меня есть дар в школе разума. Он невелик, но его вполне хватает, чтобы вызвать любого неодаренного на откровенность». «Ого, какие новости!» — протянул Леорден. «Теперь понятно, почему Лин Лассальвейн взяла тебя под свое покровительство». «Оставим пока это», — отмахнулся Тиннель. «Сейчас мне интересно другое. А именно, что будет, если Говер заподозрит наше присутствие на этом корабле? Он же может отправить погоню». А мы не в том состоянии, чтобы оказать достойное сопротивление полусотни абордажников. Да и контрбандист со своими матросами вряд ли станет сражаться за нас. «О, вряд ли нам стоит об этом беспокоиться», — покачал головой Тмор. «Сегодня вечером в имении Говера, конечно, начнется шумиха в связи с вашим исчезновением. Но лайба ушла в море еще на рассвете. То есть даже до того, как в подземелье заступили на стражу охранники, которые прощелкали вашу пропажу». А их предшественники точно знают, что когда они сдавали вахту, все узники были на месте. Так что оснований для подозрений в адрес капитана Хрома у Говера и его ищеек не будет, даже если они узнают, что какой-то человек вчера вечером навестил рыбацкую деревушку, а утром исчез. Но опять же, исчез уже после того, как Лайба ушла в море. А вообще, нам пора идти, великолепный Линен. Иначе мы рискуем встретить ночь в джунглях и выходить в море нам придется сразу, как доберемся до бухты. А перед такой дорогой неплохо было бы отдохнуть, не считаете?» «Трудно ли догадаться о возможности встречи в море?» — выркнул, тяжело поднимаясь на ноги Тиннель. «Конечно нет», — усмехнулся Тмор, раздвигая ветви какого-то дерева и шагая вперед, так что двуязыким пришлось последовать за ним, хотя бы для того, чтобы услышать доводы Хумана. «Но вы забываете, что мы находимся на острове, где немало рабов». Поэтому все лодки, шлюпки и даже рыбацкие ялы находятся на строгом учете. Кроме той шлюпки, что ждет нас в бухте. А кроме того, у капитана Хрома, как это ни странно, замечательная репутация. Может быть, потому что он не поставляет контрабанду непосредственно на Санию? Это как? Шагая следом за Арном, подал голос Леарден. А так? Хром доставляет товары в ту самую будку, к которой мы идем, а уже оттуда его разбирают контрабандисты с соседних островов. А уже оттуда груз расходится по всему закатному гребню, в том числе попадает и на санию. Но здесь хром уже вроде как и ни при чем». Для отмора не составило труда болтать, пробираясь под джунглям к побережью, хотя бы потому, что его собеседники слишком медленно шли. Тем, даже не верится, что тебе удалось так быстро все это раскопать», — пробурчал на ходу Леорден. «О, но ведь тут нет ничего сложного». Как смыться, я начал обдумывать еще на корабле пирата. Бежать с него было нереально, а значит оставался только вариант побега с острова. Правда, я не рассчитывал, что Говер откажется от третьего раба, а Энджер решит, что меня проще убить, чем прокормить. В общем, оказавшись снова на сане, я начал поиски контрабандистов, поскольку посчитал их единственным реальным способом ухода с острова. Как искал? По товару. Ведь не вся контрабанда представляет собой что-то действительно запрещенное. Чаще это вещи, налог на которые достаточно велик, чтобы их тайная доставка была выгодным делом. В общем, я прошелся по одежным лавкам сани, и в одной из них наткнулся на этот вот берет. Синих стражей я видел еще на корабле Линла Сальвейн, так что этого хватило, чтобы понять, и я нашел торговца контрабандой. Ну а дальше дело техники. Пара лишних монет, добрый разговор. «Легкое внушение», — продолжил за арно Арденн. «Ну, для вас великолепное оно может быть и легкое. А мне понадобился добрый час, чтобы выудить из торговца нужные сведения. Да потом еще четверть часа, чтобы он забыл мое лицо». Говорить Эйра, что вычитал всю необходимую информацию прямо из разума посредника Хрома, доставляющего ему заказы от местных перевозчиков, мор не стал. «Зачем? У него же маленький дар». «Вот». А от охраны резиденции я узнал, что вас разместили не в местной тюрьме, а отправили в личное имение Говера, которое так удачно расположено рядом с рыбачьим поселком Хрома. Тут Тмор чуть не откусил упавший с потревоженной им ветки дерева хвост Лианы и предпочел замолчать. А то мало ли, сейчас Лиана, а через минуту не заметит, как откусит голову какой-нибудь змея. «Полагаю, с Хромом ты разговаривал так же, как и с торговцем, а?» пропыхтел Тинель. Конечно. Коротко согласился Тмор и даже заплатил ему задаток. Ох, наконец-то! Последние слова Арна относились к смене пейзажа. Их тройка все-таки вышла из джунглей, и теперь можно было немного расслабиться. Все-таки идти по песчаному берегу куда проще и приятнее, чем продираться сквозь джунгли. К бухте они вышли позже, чем рассчитывал Тмор, но времени до наступления ночи вполне хватило, чтобы Эйры смогли отдохнуть, а Арн провести над ними еще один ритуал упорядочивания. Все-таки он не целитель, а потому надеяться на то, что одного ритуала будет достаточно, чтобы полностью очистить пораженные отравой каналы, было бы весьма опрометчиво. Эры это понимали не хуже, а потому даже не сопротивлялись, когда Тмор начал вновь выписывать вокруг них рунные связки. Более того, двуязыкие были уверены, что теперь до самого Эриолана им придется время от времени проходить через этот ритуал, И они были готовы терпеть не самое приятное ощущение, сопровождающее действие заклятия, пока не окажутся в руках целителей. С наступлением тьмы Тмор пригнал спрятанную в глубоком, впадающем в океан ручье лодку, кое-как разместил в ней двуязыких и, поставив парус, студенышко двинулась к выходу из бухты. леарден несмотря на слабость, тут же принял командование на себя и, сориентировавшись по звездам, повел лодку к месту встречи. Там Лиарден вместе с Тинелем устроился на корме. И они на пару ворочили рулевое весло. от мору пришлось работать с парусом. В общем, дело нашлось всем, так что на пустую болтовню времени поначалу просто не хватало. А потом Эйра понадобилось каждой унции их и без того подорванных сил, чтобы справиться с течением и не дать лодке развернуться. Бывший капитан даже рискнул задействовать свой дар и призвал ветер, тут же туго наполнивший единственный парус суденышка. В результате течение они миновали, но сам Леорден чуть не свалился за борт от слабости. Пришлось дать ему немного отдохнуть, ограничив участие в управлении лодки, лишь отдачей приказов. Теперь с рулевым веслом боролся Тиннель, а Тмор продолжал возиться с Парусом. В общем, к поджидающей их Лайбе они подошли незадолго до рассвета, измотанные до Нельзи. Устал даже двужильный Арн, которому в последние полтора часа пришлось не только управляться со снастью, но и следить, чтобы вырубающиеся эры не кувыркнулись в океан. Да еще время от времени необходимо было расталкивать Лярдена, чтобы тот подтверждал или уточнял курс. Уж как этот двуязыкий умудрялся определять даже малейшее отклонение от нужного курса, Тмор так и не понял. Единственная толковая идея по этому поводу, посетившая его усталый разум уже перед самой швартовкой Клайбе, Заключалось в том, что некоторым двуязыким по окончании морского корпуса обязательно имплантируют какой-то штурманский комплекс. Представив встроенный в мозг Эрокомпас, Смор устало хихикнул и сопровождаемым матросом поплелся в кормовую надстройку, где, пожертвовав кают компании их разместил капитан. Добравшись до гамака, Арн рухнул в него и тут же уснул. А утром, после обильного завтрака и ставшего уже обязательным ритуалом упорядочивания, Эйра насели населена Тмора с требованием рассказать о том, почему он решил бежать с корабля пирата и как ему это удалось. Арн не стал особо ничего выдумывать. Честно признался, что о скорой своей смерти он узнал из беседы Корсара с приятелем, не уточняя естественных имен. А побег в его изложении выглядел его вовсе просто и незатейливо. Узнав о намерениях пиратов, Тим, дескать, тут же принялся потихоньку напитывать корпус Кэтчера силой света. но ну когда понял, что его действия скоро станут заметны магу, Выбрался из коморки, убил охранника и прыгнул за борт. «А стихийную подпитку сбрасывать не стал?» — осведомился Тиннель. «Нет, конечно», — хмыкнул Тмор, снова не покривив душой. «Действительно, если подпитки от стихии не было, то как он ее мог сбросить? Говорить же, что напитывал корпус от собственного источника, Арн тем более не стал. Зачем?» «Однако...» «А ты страшный враг, Тим!» — покачал головой Тиннель. «Поясни» тут же потребовал Леарден. «Он оставил корабль напитываться первостихией, но корабль не артефакт, направляющих рун на нем нет, так что вскоре после того, как наш монах покинул Кетчер, тот просто развалился на части». «Почему?» «Да потому, что каждая деталь на нем, пропитанная силой порядка, попыталась стать тем, чем она была изначально. Это как с нашим ритуалом упорядочивания». «Пока Тим держит контроль, свет восстанавливает наши тела и клетки в том виде, в котором они были до атаки этого идиотского струнника. А если монах отпустит вожжи?» «Мы превратимся в протоматерию», — дошло до Леордена. «Именно», — мыкнул Тинель. «Оказывается, ты не все занятия по основам направления первостихии прогуливал. На парочке все-таки присутствовал». «Как видишь», — вздохнул тот и повернулся к Тумору. «Ладно, с этим разобрались». «А как наш монах добирался до берега? Вплавь?» «Плохо. Холодно и долго», — скривился Арн. «Мне пришлось пожертвовать своей рясой. А там — обращение к первой стихии и вперед под призрачным парусом». «Да ты поэт, служитель!» — выркнул и принялся переводить вновь затормозившему Лиардену. Иными словами, Тим с помощью первой стихии и рун сделал из рясы нечто вроде доски. Другую часть тем же способом пустил на мачту а парусом стал полок света. Понятно? А, то есть воспользовался тем же приемом, что и в Долгом море. Смело. Догадаться использовать таким образом собственную одежду — это... Лиорден затруднился с определением и просто щелкнул в воздухе пальцами. Согласен. Насмешливо улыбнулся и вдруг скривился. Кажется, пора повторить процедуру, а? Точно. Монах? Ёжись, как от холодного ветра, Эйра повернулся к Тмору и тот кивнул. «Идемте в каюту, не будем смущать матросов. Магия для них в диковину», — проговорил он, первым шагая в сторону надстройки. «Дикари!» — в один голос вздохнули Эйра и постарались не отстать от Тмора. На четвертый день Эйра перестали шарить взглядами по горизонту за кормой Лайбы в ожидании погони. А на пятый принялись сверлить горизонт, к которому медленно шел корабль Хрома теперь уже в ожидании, когда навстречу выплывут из дымки лесистые берега Эриаллана. К этому времени заносчивые Эры начали разговаривать с Тмором без своего опломба и высокомерия уже не только в моменты, когда их скручивал очередной приступ болезни, но и в любое другое время. При этом мысленные щиты двуязыких были на страже, так что заподозрить в этих переменах действие дара их спутника было нельзя. Тмор же по-прежнему держал определенную дистанцию, обращаясь к Эйре исключительно на вы, не забывая и про титулы. Привет из Эри Аллана они получили куда быстрее, чем ожидали. До берега было еще не меньше двух дней ходу, когда из-за горизонта вынырнула какая-то точка и начала приближаться. Сначала она превратилась в небольшое облачко, а вскоре стало ясно, что это вовсе не атмосферное явление, а корабль. Леорден и Тинель сначала было забеспокоились, но спустя полчаса Хром. Долго разглядывавший в подзорную трубу приближающийся корабль, с уверенностью заявил, что это парусник Эйра. Двузыки сдержанно поблагодарили капитана и тут же удалились в каюту, заявив, что им нужно подготовиться к скорой встрече с сородичами. Мысль о том, что корабль может пройти стороной, их голову не посетила. А зря. Корабль прошел под острым углом Клайбе, пересек ее курсы, даже не дав понять, что заметил идущий к берегам Эйриолана кораблик, растворился за горизонтом. От такого высокомерия эйры аж рот разинули.